Глава 46. Исполнение обещания Башенные часы пробили три четверти двенадцатого, когда на лондонском мосту появились две фигуры. Одной из них была женщина, шедшая быстрым торопливым шагом и тщательно осматривавшаяся по сторонам, словно кого-то выискивая. А несколько позади шел мужчина, прячась в самой темной тени, какую он мог выбрать, и приноравливаясь к ее походке. Если она приостанавливалась, то останавливался и он и снова шел, крадучись, как только она устремлялась дальше. Но в своем преследовании не увлекался настолько, чтобы догнать ее. Таким образом, они прошли через весь мост от Мидлсексского берега к Сурейскому, и женщина, очевидно, не найдя в числе прохожих того, кого искала, повернула назад. Это движение оказалось неожиданным, но следивший за ней человек не был застигнут врасплох. Он скользнул в одну из тех ниш, которые устроены над быками моста, и, перегнувшись через каменный парапет, чтобы быть менее заметным, выждал, пока она не прошла мимо него по противоположному тротуару. Когда она оказалась приблизительно на таком же расстоянии впереди него, как и раньше, он тихо приподнялся и опять двинулся за ней. Около середины моста она остановилась, остановился и следивший за ней. Ночь была очень темная. День выдался ненастный, и в этот час здесь находилось очень мало народа. Те прохожие, которые еще встречались, торопливо бежали дальше, по всей вероятности не обращая внимания ни на женщину, ни на того, кто ее выслеживал. Внешний вид их не был рассчитан на то, чтобы останавливать любопытные взгляды лондонских бедняков, которым в эту ночь случилось проходить по мосту в поисках какого-нибудь холодного закоулка или развалины, где можно преклонить голову. Они стояли на своих местах молча, никто из прохожих не заговаривал с ними. Над рекой висел туман, сгущая красные огни фонарей, горевших на мелких судах у различных пристаней и делая темные береговые здания более мрачными и расплывчатыми. Старые почерневшие от дыма строения складов тяжело и сумрачно возвышались по обе стороны над скученной массой шпилей и кровель, угрюмо хмурясь на реку, слишком черную, чтобы отражать даже их громоздкие контуры. Башня старинной церкви Спасителя и шпиль святого Магнуса, вековые гиганты, стерегующие этот древний мост, виднелись в черном сумраке но лес корабельных мачт и частые шпили церквей среди крыш домов были почти скрыты из виду. Девушка, за которой все время внимательно наблюдал ее тайный попутчик, нетерпеливо прошлась несколько раз взад и вперед, когда тяжелый колокол собора святого Павла возвестил, что еще один день отошел в вечность. Полночь воцарилась над многолюдным городом, над дворцом, ночлежным приютом, над сумасшедшим домом и тюрьмой, над обителью рождения и смерти, здоровья и недуга, над застывшим лицом покойника, над мирно спящим ребенком, над всем нависла полночь. Не прошло и двух минут после того, как пробили часы, когда близ моста становился наемный фиакр, из которого вышли молодая леди с седым джентльменом и, отпустив карету, направились прямо на мост. При их появлении девушка вздрогнула и тотчас поспешила к ним. Они шли вперед, оглядываясь по сторонам с таким видом, будто почти не рассчитывали на осуществление своего ожидания, и, неожиданно столкнувшись с девушкой, остановились с возгласом удивления, который тотчас же заглушили, потому что в этот момент мимо них прошел и даже задел их какой-то человек в одежде простолюдина. «Не здесь», – торопливо сказала Нанси. «Я боюсь говорить с вами здесь. Уйдем подальше от народа. Спустимся вон под тем ступеням. Когда она произнесла эти слова и указала рукой в том направлении, куда просила их пойти, простолюдин обернулся и, грубо спросив, чего ради они загородили весь тротуар, пошел дальше. Ступени, указанные девушкой, были те самые, что образуют спуск к реке на Сурейском берегу у того конца моста, где стоит церковь Спасителя. Простолюдин, никем не замеченный, поспешил к этому месту и в одну секунду, обозрев местность, начал спускаться. Эта лестница составляла часть моста и разделялась на три яруса. Как раз в конце второй площадки каменная стена с левой стороны кончалась орнаментированным пилястром, обращенным к темзе. В этом месте идущие дальше ступени расширялись в длину, так что если спрятаться за углом стены, то вполне можно скрыться от взоров всех, находящихся на той же лестнице, несколько выше, хотя бы только одной ступенью. Простолюдин торопливо осмотрелся, дойдя до этого места, и так как не виднелось более удобного прикрытия, и к тому же благодаря отливу тут было для него достаточно просторно, скользнул туда и, стоя спиной к пилястру, принялся ждать. Он не сомневался, что ниже они не пойдут, и если ему и не будет слышен их разговор, то он имеет возможность вполне безопасно снова пойти по их следам. Так долго тянулось время в этом уединенном месте, и такое нетерпеливое желание испытывал шпион, чтобы узнать причины свидания, столь не похожего на то, чему он ожидал быть свидетелем. Что он не раз уже готов был счесть дело неудавшимся и говорил себе, что они остановились где-нибудь наверху или избрали какое-нибудь совершенно иное место для своего таинственного разговора. Он собирался уже вынырнуть из своего потаенного убежища и вернуться наверх, когда услышал приближающиеся шаги, и вскоре почти над самым его ухом раздались голоса. Он выпрямился и прильнул к стене, затаив дыхание и внимательно прислушиваясь. «Довольно», — произнес голос, очевидно принадлежавший джентльмену. «Я не допущу, чтобы молодая леди пошла еще дальше». «Многие не поверили бы вам и настолько, чтобы забрести так далеко, но вы видите, я готов вам угодить». «Мне угодить!» — скричала девушка, за которой следил шпион. «Право вы очень внимательный сэр! Угодить мне! Ну да оставим это!» «Чего же ради!» — сказал джентльмен более приветливым тоном. «Вы привели нас в это странное место!» «Почему было не предоставить мне переговорить с вами там наверху, где светло и есть хоть некоторые движения, а вместо этого вы завели нас в сей темный и мрачный закоулок?» «Я и раньше сказала вам, — ответила Нанси, — что там мне страшно с вами говорить. Не знаю, почему, — продолжала она, содрогнувшись. Но сегодня я испытываю такой страх и ужас, что еле стою на ногах». «Страх перед чем?» — спросил джентльмен с очевидным участием. «Не знаю», — ответила она. «Я хотела бы это знать. Весь день меня посещают мысли о смерти. Я вижу саваны испачканную кровью, и испытываю такой нестерпимый страх, будто меня все время жгут огнем. Вечером, чтобы скоротать время, я пробовала читать книгу, но те же ужасы видела и среди строчек. «Померящилась», — сказал джентльмен, успокаивая ее. «Нет, не померещилась», — возразила она хриплым голосом. «Я готова присягнуть, что видела слово «гроб» большими черными буквами, напечатанные на каждой странице, а на улице недавно как раз мимо меня принесли гроб». «Что же тут необычного?» — сказал джентльмен. «Часто проносят и мимо меня». «Настоящие!» — возразила девушка. «А это не такой». В ее голосе, когда она произнесла эти слова, было что-то такое особенное, что у тайного слушателя забегали мурашки по коже, и кровь застыла в жилах. Никогда еще он не испытывал такого облегчения, как в тот момент, когда раздался приятный голос молодой леди, просившей Нанси успокоиться и не поддаваться таким страшным видениям. «Говорите с ней ласковее», — обратилась молодая леди к своему спутнику. «Бедняжка! Она так нуждается в участии!» «Ваши надменные благочестивые барыни презрительно отвернули бы голову, увидев меня такой, какая я сейчас перед вами, и начали проповедовать об адском огне и возмездии», — скричала Нанси. «Ах, дорогая леди, почему те, которые считают себя избранными богом, не одарены вашей лаской и участием к нам, несчастным? Ведь вы молоды и прекрасны. У вас есть все, чего мы лишены. Почему же вы настолько смиреннее их, вместо того, чтобы гордиться?» «Да», — произнес джентльмен, — турок, умыв лицо, обращает его к востоку, когда читает свои молитвы. А эти люди, согнав мирской жизнью всякую улыбку с лица, также методично обращаются к самой темной стороне неба. «Из мусульманина и фарисея я выберу первого». По-видимому, эти слова были обращены к молодой леди и сказаны, быть может, для того, чтобы дать Нансе время успокоиться. Вскоре джентльмен заговорил с ней. «Последнее воскресенье вечером вас здесь не было», — сказал он. «Я не могла прийти, меня удержали насильно». «Кто именно?» «Тот человек, о котором я говорила, молодой леди». «Надеюсь, что вас не заподозрили в сношениях с кем-либо относительно того дела, которое заставило нас сейчас сойтись», — спросил старый джентльмен. «Нет», — ответила женщина, покачав головой. «Нелегко уйти от него, если не сказать куда. Мне не удалось бы повидать леди, если бы я в тот раз не дала ему выпить опия». «Проснулся ли он до вашего возвращения?» «Нет, и не он, ни кто-либо другой не подозревает меня». «Хорошо», — сказал джентльмен. «Теперь выслушайте меня». «Я слушаю», — произнесла Нанси, когда он умолк на минуту. «Это молодая леди?» — начал джентльмен. «Сообщила мне и некоторым другим друзьям, которым вполне можно доверять, то, что вы ей сказали почти две недели тому назад. Не скрою от вас, что сначала я несколько сомневался, можно ли вам довериться, но теперь я твердо убежден, что можно». «Можно», — решительно произнесла Нанси. «Повторяю, я твердо убежден, что вам можно верить». И чтобы доказать это, я скажу напрямик, что мы собираемся выведать тайну, подействовав страхом на этого человека, Монкса. Но если... если... его не удастся прижать к стене, или пусть мы и сумеем его захватить, но нам не удастся подчинить его нашим целям, то вы должны выдать нам еврея. «Фэджина — Фэджина! вскричала Нанси, отшатываясь. «Да, этого человека вы должны будете выдать», — сказал джентльмен. «Я этого не сделаю никогда», — ответила она. «Хоть он и сатана ко мне относился даже хуже, чем сатана, но я никогда не сделаю этого». «Нет», — произнес джентльмен, по-видимому, вполне ожидавший отказа. «Никогда». «Скажите мне, почему?» «У меня есть причина», — твердо ответила молодая женщина. Эту причину знает молодая леди и примет мою сторону. Я знаю, что примет, потому что она обещала мне. А есть и другая причина, та, что как бы ни была плоха его жизнь, но я тоже живу такой жизнью. У многих из нас общая дорога, и я не стану предавать ни одного из тех, кто могли бы предать меня, и однако не сделали этого, как ни были они дурны». «В таком случае, — сказал джентльмен живостью, как будто настал тот самый поворот беседы, которого он старался достигнуть, — отдайте в мои руки Монкса и предоставьте мне иметь дело лично с ним. Но если он покажет на других, я обещаю вам, что в этом случае, если только нам удастся принудить его к правде, на том дело и остановится» в истории оливера есть обстоятельства которые из чувства деликатности не подлежат оглашению и раз истина будет в наших руках они останутся на свободе а если нет предположила она тогда продолжал джентльмен этот феджин не будет отдан в руки правосудия без вашего согласия я уверен что мне в этом случае удалось бы привести доводы которые склонили бы вас к перемене решения а леди обещает мне это — спросила Нанси. «Да!» — ответила Роза. «Даю вам правдивое и святое обещание! Монкс никогда не узнает, от кого вы раздобыли эти сведения!» — спросила молодая женщина после короткой паузы. «Никогда!» — ответил джентльмен. «Мы так расскажем ему наше разоблачение, что он даже не будет догадываться! Я привыкла лгать и с малых лет живу среди обманщиков!» — произнесла Нанси после нового короткого молчания но вашим словам я верю получив от них обоих новое подтверждение что может безопасно положиться на их обещания она начала описывать таким тихим голосом что для подслушивавшего зачастую трудно было разобрать суть ее слов местоположение того самого трактира из которого он начал ее выслеживать судя по тому как она иногда умолкала можно было предположить что джентльмен наскоро записывал кое что из ее описания Когда она подробно перечислила все признаки места, откуда можно наблюдать за таверной, не возбуждая подозрений, и сообщила, в какие вечера и часы монгс обычно чаще всего бывает там, то умолкла на несколько минут, по-видимому, стараясь хорошенько вызвать в памяти черты его лица и общую внешность. «Он высок ростом», — сказала она, — «крепкого сложения, но не полный». У него боязливая походка, и на ходу он постоянно оглядывается через плечо сначала в одну сторону, потом в другую. Запомните это, потому что глаза у него приметные, они так глубоко запали, как я не встречал еще ни у кого. И уже по одному этому вы могли бы его узнать. Лицо у него смоглое, глаза и волосы темные. Хотя он не старше 26 или 8 лет, вид у него изможденный и усталый. «Губы его часто синеют и бывают искусаны, потому что он страдает припадками безумия и иногда даже кусает себе руки, покрывая их кровавыми следами зубов». «Почему вы вздрогнули?» — спросила молодая женщина, внезапно останавливаясь. Джентльмен торопливо ответил, что сам не заметил этого, и просил ее продолжать. Частью, я узнала все это от других людей в трактире, который вам описала. Сама же видела этого человека только два раза, когда он был закутан в большой плащ. Кажется, это все приметы, какие я могу вам сообщить. «Подождите, вот еще», — добавила она. «На его шее, на такой высоте, что вы можете заметить за шейным платком, когда он поворачивает лицо в сторону, находится широкое красное пятно, точно от ожога», — вскричал джентльмен. Как, сказал Нанси. Вы знаете его? Молодая леди издала возглас изумления, и несколько мгновений все трое были безмолвны, так что шпион ясно слышал их взволнованное дыхание. Мне показалось, что да, нарушил джентльмен молчание. Во всяком случае, я должен узнать его по вашему описанию. Увидим. Подчас люди бывают поразительно похожи один на другого. «Может быть, это и не тот вовсе». Произнеся эти слова с напускным равнодушием, он прошелся немного по площадке, и когда шага на два приблизился к шпиону, тот мог отчетливо расслышать бормотание. «Это он». Но произнес джентльмен, возвратившись, судя по голосу, на прежнее место, «вы оказали нам чрезвычайно важную помощь, милая женщина, и я хотел бы, чтобы вы были вознаграждены чем-нибудь. Что я могу для вас сделать?» «Ничего», — ответила Нанси. «Не упорствуйте», — возразил джентльмен, в голосе которого было столько убедительности и доброты, что и гораздо более очерствявшее и грубое сердце едва ли устояло бы. «Подумайте, что вы скажете». «Ничего, сэр», — ответила молодая женщина, заливаясь слезами. «Вы ничем не можете мне помочь. Мне уже ни на что нельзя надеяться». «Вы сами отталкиваете от себя надежду», — сказал джентльмен. «Прошлое ваше было безотрадным расточением молодых сил и уничтожением тех бесценных сокровищ, которые Творец лишь раз уделяет нам и никогда не дарит опять. Но будущее для вас не лишено надежд». Я не хочу сказать, что в нашей власти дать вам спокойствие души и сердца, потому что оно явится лишь тогда, когда вы сами станете искать его. Но предоставить вам тихое убежище в Англии, или если боитесь здесь оставаться где-нибудь в другой стране, не только в наших силах, но и наше самое горячее желание. «Еще не успеет начаться рассвет, еще река эта не проснется, чтобы встретить первый проблеск дня, а вы уже будете там, где до вас совершенно не доберутся ваши прежние сотоварищи, и после вас не останется ни малейшего следа, как будто вы с этой минуты покинули землю. Соглашайтесь, я не хочу, чтобы вы вернулись и хоть одним словом обменялись прежними знакомыми» кинули хоть один взгляд на старые места, вздохнули еще хоть один раз тот воздух, который является для вас гибелью и смертью. «Покиньте все это, пока есть время и возможность». «Теперь она согласится», — скричала молодая леди. «Я уверена, что она уже колеблется». «Боюсь, что нет, дорогая леди», — сказал джентльмен. «Нет, сэр, я не колеблюсь», — сказала женщина, поборов себя. «Я прикована цепью к прежней жизни. Я задыхаюсь в ней. Ненавижу ее теперь, но не могу бросить. Я, видно, слишком далеко зашла, чтобы вернуться назад. И все-таки не знаю, так ли бы я поступила, если бы вы сказали мне тоже несколько раньше. Но...» Тут она поспешно осмотрелась. «На меня опять находит этот страх. Мне надо домой». «Домой», — повторила молодая леди с ударением на этом слове. «Да, леди, домой», — ответила Нанси к тому домашнему очагу, который я устроила себе трудом всей своей жизни. Пора нам расстаться. Меня могут подстеречь или увидеть. Идите, идите. Если я оказала вам какую-либо услугу, то все, о чем я прошу вас, это предоставить мне идти своей дорогой». «Напрасно убеждать ее», — произнес джентльмен со вздохом. «Быть может, мы, оставаясь здесь дольше, подвергаем ее опасности». «Возможно, что мы уже задержали ее дольше, чем она ожидала». «Да-да», — подтвердила молодая женщина, — «задержали». «Каков может быть конец жизни этого несчастного существа?» — вскричала молодая леди. «Каков? Посмотрите перед собой, леди! Взгляните на эту черную воду! Нередко вам приходится читать о таких, как я, которые бросаются в реку и не оставляют после себя никого, кто взгрустнул бы о них или пролил слезу». «Пройдут, может быть, годы, может быть, месяцы, но и мне не миновать этого!» «Не говорите этого, прошу вас!» — рыдая сказала ей молодая леди. «Вы никогда не услышите об этом, дорогая барышня, и не дай бог вам знать об этих ужасах!» — ответила Нанси. «Доброй ночи, доброй ночи!» Джентльмен отвернулся. «Вот, возьмите ради меня этот кошелек!» — скричала Роза. «Чтобы иметь что-нибудь на случай невзгоды!» «Нет», — ответила молодая женщина, — «я решилась на это не для денег. Не лишайте меня осознания этого. И все-таки дайте мне что-нибудь из ваших вещей. Нет-нет, только не кольцо, вашу перчатку или носовой платок, что-нибудь, что я могла бы хранить на память о вас, ласковые леди. Вот это! Будьте счастливы! Благослови вас Бог! Доброй ночи, доброй ночи!» Крайние волнения молодой женщины и опасение, что ее что-нибудь выдаст и навлечет на нее месть и побои, по-видимому, заставили джентльмена отпустить ее, согласно ее просьбе. Послышались удаляющиеся шаги, и голоса умолкли. Молодая леди и ее спутник вскоре были уже на самом мосту. Они приостановились на верхней ступени. — Тише! — воскликнула Роза, прислушиваясь. — Не окликнула ли она нас? Мне послышался ее голос. — Нет, моя дорогая, — ответил мистер Браунлоу, кивнув грустный взгляд назад. — Она стоит на том же месте и не двинется, пока мы не уйдем. Роза Мэйли медлила, но старый джентльмен заставил ее взять себя под руку и с деликатной настойчивостью увлек ее. Когда они исчезли, молодая женщина упала на одну из каменных ступеней и излила скорбь своего сердца в горьких слезах. Спустя немного времени она встала и слабой, шатающейся походкой поднялась наверх. Изумленный шпион несколько минут оставался недвижим на своем посту и, убедившись посредством осторожных выглядываний, что снова остался один, медленно вылез из своего убежища и прокрался наверх, держась в тени, как и тогда, когда спускался. Дойдя до верха лестницы, Ной Клейполь несколько раз глянул, чтобы удостовериться, что его никто не может заметить, и побежал прочь, стремляясь к жилищу еврея со всей скоростью, на которую были способны его длинные ноги.